Кришнамурти. У художника может быть частичное прозрение. Ученый может иметь частичное прозрение, но мы говорим о полном, интуитивном прозрении. Собеседник. Видите ли, художник – это еще и человек, так что… Кришнамурти. Но его прозрение является частичным. Собеседник. Оно непосредственно связано с определенной формой искусства. Вы имеете в виду, что оно озаряет ограниченную сферу или предмет? Не это ли, подразумеваете вы, под частичным прозрением? Кришнамурти. Да. Собеседник. А что было бы тогда полным прозрением? Что могло бы оно охватить? Кришнамурти. Всю человеческую деятельность. Бомб. Это один момент. Но еще раньше мы задавались вопросом, проясняет ли озарение мозг, деятельность мозга. В этом озарении как будто изменяется материальная деятельность мозга. Правильно ли такое понимание? Мы должны этот момент сделать более ясным, а уж потом сможем подойти к вопросу о «полноте». Не считаем ли мы, что озарение – это энергия, которая озаряет деятельность мозга, и в этом озарении сам мозг начинает действовать иначе? Кришнамурти, вы совершенно правы, это происходит именно так. Бом, мы говорим, что источник озарения не в материальном процессе, он не имеет причины. Кришнамурти, не имеет причины. Бом, но это же реальная энергия. Кришнамурти, Это чистая энергия. Существует ли действие без причины? Бом. Давнее времени. Причина предполагает время. Кришнамурти. То есть эта вспышка уже полностью изменила модель, которую сформировал материальный процесс? Бом. Могли бы вы сказать, что в большинстве случаев материальный процесс действует как бы во тьме и таким образом толкает себя на ложный путь? Кришнамурть. Во тьме. Да, это ясно. Материальный процесс действует в неведении во тьме. И вспышка озарения освещает все поле, рассеивает это неведение, эту тьму. Я склонен придерживаться такого понимания. Бум. Вы могли бы сказать, что тьма и свет не могут сосуществовать силу очевидных причин. Тем не менее, само существование света есть изменение процесса тьмы. Кришнамурти, «Совершенно верно». Собеседник, «Но чему способствует вспышка?» Кришнамурти, «Мы к этому еще не подошли. Я хотел бы углубляться в это постепенно, шаг за шагом. Так происходит, что материальный процесс совершается во тьме, создавая смятение и неразбериху. Все, что существует в мире, приходит в беспорядок». но вспышка озарения устраняет тьму, а это означает, что данный материальный процесс происходит уже не во тьме. Бом. Верно, но давайте проясним теперь другой момент. Когда вспышка промелькнула, свет продолжается. Кришнамурти, свет существует, вспышка – это свет. Бом. В определенный момент происходит непосредственно вспышка, но потом, поскольку вы действуете от вспышки, то все еще существует свет. Кришнамурти, почему вы отличаете вспышку от света? Бом, просто потому что слово «вспышка» вызывает ассоциацию с чем-то мгновенным? Кришнамурти, конечно. Бом, видите ли, мы считаем, что озарение могло бы продолжаться только мгновение. Кришнамурти, нам надо двигаться медленно. Бом, ну это вопрос языка. Кришнамурти, только ли вопрос языка? Бом, возможно и нет, но если вы пользуетесь словом «вспышка», то тут есть аналогия с молнией, дающей свет в продолжение мгновения, но в следующий момент вы оказываетесь во тьме до тех пор, пока не сверкнет новая вспышка молнии. Кришнамурти, это не то. Бом. Тогда что же это? Является ли это светом, который, внезапно вспыхнув, уже не угасает, а остается? Кришнамурти. Нет. Потому что, когда мы говорим «остается» или «уходит», мы мыслим в терминах «времени». Бом, нам нужно это пояснить, потому что такой вопрос задаст каждый. Кришнамурти. Материальный процесс происходит во тьме, во времени, в знании, в неведении И так далее. Когда возникает озарение, эта тьма рассеивается. А мысль, которая представляет собой материальный процесс, движется уже не во тьме. Следовательно, то, что свет изменил, нет, что он уничтожил, это неведение. Бомб. Таким образом, мы говорим, что тьма в действительности является тем, что представляет собой содержание мысли. Кришнамуртия, содержание – это тьма. Бомб. Верно, тогда свет рассеивает неведение. Кришнамурти. Правильно, рассеивает содержание. Бом. Но мы все еще должны быть очень осторожны, ибо продолжаем еще иметь содержание в общепринятом значении этого слова. Понимаете, у нас всякого рода проблемы. Кришнамурти. Разумеется. Бом. Таким образом мы не можем говорить, что свет рассеял все содержание. Кришнамурти. Он рассеял центр неведения. Бом. Да, источник порождающий тьму. Кришнамурти, я. Верно? Он рассеял центр тьмы, который есть я. Бом. Мы могли бы сказать, что часть содержания, представляющая центр тьмы, создающий тьму и поддерживающий ее, а именно я, рассеяна. Кришнамурти, да, я придерживаюсь такого понимания. Бом. Мы видим теперь, что озарение – есть средство физического изменения в клетках мозга. Центр или содержание, составляющее центр, определенная установка, форма, характер клеток мозга – все это некоторым образом изменяется. Кришнамурти, очевидно. Понимаете, это имеет громадное значение в наших отношениях с обществом. Во всем. Теперь следующий вопрос «Как эта вспышка возникает?» Давайте подойдем к этому с другой стороны. Как появляется любовь? Как приходит мир? Мир не имеет причины, а насилие причину имеет. Как это беспричинное нечто возникает, если вся моя жизнь – сплошная причинная обусловленность? Не существует «как». Верно? «как» предполагает причину, так что никакого «как».